хотя и не знал, что видят Савинковских боевиков Васильева и Биктянтаева. О чём-то коротко переговорив, трое пошли вдоль чугунной решётки перонов в ту сторону, где виднелись кирпичные пагоды. Между пагодами был проход. Черноволосый остался у прохода. Решетев подошёл к щиту расписания и принялся его изучать. Затем уселся на скамейке с видом человека приготовившегося к томительному вокзальному ожиданию. Эльвэгрен и его спутники от Подгаузов не возвратились. Чернява через полчаса тоже ушёл со своего поста. Бойвики в пансионе изнывали от скуки. Савинков и Эльвэгрен метались возле Потсдаммер-плац. В отеле проникнуть не удавалось. Дополнительные полицейские посты и агенты тайной охраны наглухо перекрывали все подходы к европейший палац и эксельциору. «С чего это немцы преисполнили с такой трогательной заботой к большевикам?» — спросил Эльвенгрен, когда очередной раз два агента тайной полиции выросли на углу перед штаб-ротмистром и посоветовали гнеди Кигеру выбрать для прогулок более подходящее место. «Вы бы на их месте тоже берегли Чичерина», — откликнулся Савенков. Для немцев господа комиссары могут оказаться единственными союзниками на Геневеской конференции. В свои козыри немцы берегут для настоящей игры. Надо было снять помещение поближе к гостинице. Если за чечелиным поехать на машине и приблизиться в пути на нужное расстояние, попробуем. На следующий день Савенков раздобыл спортивный отпиль. Последняя модель А от него не уйдет ни одна машина. Проследить, куда уезжают члены советской делегации, помешали непредвиденные обстоятельства. Министерство иностранных дел Германии предоставило русским дипломатам машины из собственного гаража. Спортивный «Опель» мог легко соревноваться в скорости с тяжеловесными «Колымагами», олицетворяющими далеко не последние достижения автомобилестроения. Но у «Колымаг» было преимущество. Они имели особые номера и право ездить по городу без соблюдения установленных правил. Приближаясь к перекрёстку, машины давали пивучий сигнал, и регулировщик немедленно перекрывал движение, пропуская автомобиль уважаемого министерства. Рванувшийся было за ним Opel сразу же наткнулся на поднятый жезл. Я опять разговаривал с Орловым. Он был рад помочь, но Фридрих тоже не может ничего толкового сделать. У Рэли здесь много людей. Он ведь заинтересован в нашем деле. Заинтересован, скривился Савинков. Но не настолько, чтобы раскрывать все свои возможности. Во-первых, англичане предпочитают по возможности не пачкать рук. Это вы штаб рот министерству эти на будущее. Во-вторых, если немцы хотят использовать большевиков против союзников, Но как знать, нет ли у англичан тайного плана насчёт союза с немцами? Сейчас в Европе идёт крупная игра Эрвангрен. Кто играет, тому и остаётся только подавать шары. Угрёма сказал штаброт мистер, поняв, что Савенков не будет ничего просить у Рейли. В кафе на узкой улице Циллендорфа, где по одной стороне тянулись мрачные серы от многолетней копоти склады экспортной компании Посетители обычно долго не задерживались. Забегали упаковщики, забредали бывшие инструментальщики с соседнего завода, на воротах которого вот уже второй год висел замок. Заглядывали согреться продавцы газет и уборщики улиц. Поэтому хозяин кафе сразу обратил внимание на двух посетителей, уединившихся за крайним столиком возле окна. Пришли они в кафе около 3 часов, а теперь стрелки уже подходили к 6. Ещё раз пиво спросил хозяин, решив на сей раз самому лично обслужить посетителей. Странно, что они облюбовали его кафе. Если водятся деньги, нечего тащиться на крайний цилендор. Надо ехать в Шарлоттенбург или Шёнеберг. Хозяин решил не ломать голову. Посетители ведут себя прилично, хорошо заказывают и аккуратно платят то, что они нетерпеливо посматривают в окно, кого-то поджидая, хозяина не касается. У каждого свои дела, и совершенно не обязательно, чтобы они знали другие.